Глава 18. Верховный жрец Карнака приказал ремесленникам осмотреть Ларец и его содержимое. Узнав результаты осмотра, он тут же пригласил к себе Пазаира. Двое мужчин прохаживались в тени под крышей портика. Установить владельца этих чудесных вещей оказалось невозможно. «Это не фараон?» «Да, размеры с корабея впечатляют, но этого признака недостаточно». Кем? Новый верховный страж предполагает, что было ограблено какое-то погребение. Не думаю. Это сразу стало бы известно. Замять подобный скандал вряд ли возможно. Как преступление государственной важности могло бы пройти незамеченным? Ничего подобного не случалось уже более пяти веков. Рамсес проклял бы преступника и казнил его на глазах у всего народа. Каниб был прав. Подозрения Кем оказались маловероятными. Возможно, продолжал Кани, что эти дивные предметы похищены из мастерских, либо Донас рассчитывал их продать, либо он берёг для собственных похорон. Поскольку упомянутый человек был весьма числавным, по Заир склонился ко второй версии. Вы провели следствие в Каптосе, пока не успел, ответил судья, и ещё не решил, как это сделать. Вам следует соблюдать крайнюю осторожность. Есть новая информация. Золотых дел мастера в Карнаке уверены, золото, из которого сделан скарабей, добыто на рудниках Каптоса. Каптос, расположенный на небольшом отдалении к северу от Фив, был странным городом. На его улицах во множестве толпились рудокопы, старатели и каменотёсы. Одни собирались уезжать, другие только что приехали после сезона работ, проходивших в адских условиях обжигающей каменистой пустыни. Каждый жил надеждой, что в следующий раз непременно нападёт на богатую жилу. Караванные торговцы продавали свой товар, привезённый из самой Нумивии, охотники поставляли дичь в храм и богатым землевлакам, кочевники искали возможности обустроиться в Египте. Все жили в ожидании указа фараона, который должен был позволить желающим искать доступ к карьерам яшмы, гранита и порфира к порту Касир на Красном море и к месторождениям бирюзы на Синае. Все мечтали о золоте, о еще не найденных или не разработанных рудниках, об этой плоти богов, которую храм приберегал для правителей и божеств. Сколько интриг плелось во имя этой цели, сколько планов рухнуло, будучи похороненными всевидящим оком, вездесущими стражниками из специального корпуса, В сопровождении устрашающих и неутомимых псов их караульные отряды безжалостно рыскали по самым неприметным тропинкам, не пропускали самых маленьких посёлков, возникая там и сям в этом враждебном мире, где так трудно выжить простому человеку. Охотясь за животными и людьми, они стреляли баранов и газелей, ловили и возвращали обратно в тюрьмы беглецов. Их излюбленной мишенью были бедуины, нападавшие на караваны и грабившие путешественников. Многочисленные отлично тренированные стражники не давали им спокойно заниматься их подлым ремеслом. И если всё же группе кочевников посхитрее удавалось достичь своих целей, стражи пустыни ставили себе чёткую цель поймать и уничтожить. Уже много лет ни один грабитель не мог похвастаться подобными подвигами. Контроль за рудокопами тоже был жёстким. И здесь ворам не оставляли ни малейшей возможности красть драгоценный металл. Направляясь к великолепному храму Каптоса, где хранились древние карты месторождений полезных ископаемых Египта, Пазаир столкнулся с группой стражников, которые вели заключенных, покусанных собаками. Старший судья торопился и был слегка взволнован. Ему не терпелось выяснить, получит ли он в Каптосе сведения, которые ему так нужны. Он опасался, что старейшина храма может оказаться заодно с заговорщиками, прежде чем что-либо предпринять оборудование. Он должен выяснить, справедливы его опасения или нет. Мощная поддержка, которую оказывал ему верховный жрец Карнака, очень помогала судье. Благодаря рекомендациям кни двери сами открывались перед ним одна за другой, и здешний старейшина тоже не заставил себя упрашивать. Это был пожилой человек, добротный да и уверенный в себе. Его нынешнее религиозное служение не убило в нём деятельной натуры какую высокую честь вы нам оказываете, иронизировал он своим густым баритоном, от которого кидало в дрожь его подчинённых. Старший судья, с предписанием перерыть сверху донизу мой скромный храм, вот знак высокого уважения, которого я никак не ожидал. Отряд вашей стражи уже готов заполнить ддешние места. Я приехал один. Я вас не очень понимаю, старейшина нахмурил свои густые брови. Мне нужна ваша помощь. Здесь, как и повсюду, много говорят о деле, которое вы возбудили против полководца Шера, и как же его оценивают? У полководца больше сторонников, чем противников. К какому лагерю примыкаете вы? Да он настоящий разбойник. Пазаирк постарался ничем не показать своего удовлетворения. Если старейшина говорил правду, то его задача облегчается. А в чём вы его обвиняете? Я бывший рудокоп, и я состоял в караульных отрядах. Вот уже год, как Ашер пытается наложить руку на корпус всевидящего ока, но пока я жив, ему это не удастся. Гнев старейшины был искренним. Вы могли бы мне помочь выяснить происхождение небесного железа, которое в большом количестве появилось в Менфисе в мастерской химика по имени Чичи. Он, естественно, утверждает, что ему ничего об этом не известно и что он жертва интриг. Но он занят производством сверхпрочного оружия, скорее всего, для полководца Шера. Иными словами, без этого необыкновенного металла ему не обойтись. Тот, кто вам это рассказал, смеётся над вами. Почему? Потому что небесное железо не такое уж прочное. Его делают из метеоритов, а они хрупкие. Эта сказка имеет широкое хождение, но это всего лишь сказка. Известно ли, где находятся метеориты? Они могут падать куда угодно, но у меня есть карта. Только государственная экспедиция под контролем стражей пустыни имеет право собирать небесные железы и свозить его в Каптос. Однако целый блок его был похищен. Ничего удивительного. Банда грабителей напала на один метеорит прежде, чем его местонахождение было зафиксировано на карте. И Ашер воспользовался этим. Зачем? Ему известно, что небесное железо используется в ритуальных целях. Если он начнёт производство оружия из этого материала, у него будут большие неприятности. А вот если продать его за границу, ну, скажем, хеттам, которые его весьма ценят, то это возможность крупных займов. Купля-продажа, спекуляции это дела не для Ашера, а скорее для Танеса. В мире коммерции он чувствует себя как рыба в воде. Чичи, кстати, может рассчитывать на проценты со сделок. По Заира ошибался. Чичи, состоя на службе у Денеса, лишь укрывал краденное, а полководец Ашер, оказывается, стремился взять под контроль корпус стражей пустыни. Кража произошла из ваших запасов драгоценных металлов. За мной следят отряды стражников, жрецы и песцы, а я слежу за ними. Мы держим друг друга под контролем. Вы меня подозреваете? Мне приходила такая мысль. Спасибо за откровенность. Если вы останетесь здесь на несколько дней, то поймёте, что здесь ничего украсть невозможно. Позаир решил довериться старейшине. Среди богатств, скопленных спекулянтом амулетами, я обнаружил очень большого скарабея из цельного золота, из золота с приисков Каптоса. Бывший рудокоп казался смущённым. Кто это сказал? Золотых дел мастера из Карнака. Значит, это точно. Я думаю, эта вещь числится в ваших описях. Имя владельца обозначено. Там высечена какая-то надпись. Весьма неприятно. С давних времён каждая частица золота, которая приходит с приисков, действительно заносится в описи, и вы найдёте их в архивах. Записывается и его назначение: такой-то храм, тот или иной правитель, такой-то ювелир. Но без имени вы ничего не найдёте. Если на приисках свои золотых дел мастера кое-где есть, некоторые ремесленники производят свои изделия там же, где извлекают золото, храм в вашем распоряжении. Вы можете перетряхнуть его сверху донизу. В этом нет нужды. Я желаю вам успеха. Освободите Египет от этого Ашера. Он приносит несчастье. Позаир был убеждён, что старейшина Каптоса невиновен. Видимо, ему следует отказаться от того, чтобы установить происхождение небесного железа, объекта подпольной торговли Денэса, чей интерес к наживе воистину неистощим. Нельзя исключать того, что горнорабочие, ремесленники или стражники пустыни припрятывали драгоценные камни и металлы либо для Денеса, либо для Ашера, либо для них обоих. Будучи сообщниками, не стремились ли они копить средства как ресурс для будущего наступления, реальную цель, которую бы судья никак не удавалось выявить. Если ему удастся доказать, что убить Сашер стоял во главе банда расхитителей золота, то полководцу не избежать самого сурового приговора. Но достичь этой цели можно лишь присоединившись к бригаде искателей подземных богатств. Найти человека достаточно смелого и даже дерзкого будет нелегко, если вообще возможно, поскольку это рискованное предприятие. Если рассказывать об этом сути, то лишь для того, чтобы его подразнить. Единственный выход состоит в том, чтобы ввязаться в дело самому, предварительно убедив непред в абсолютной необходимости этой авантюры. Радостный лай смельчака согрел его сердце. Пес стремглав кинулся к нему и стал как вкопанный, высунув язык у ног ласкавшего его хозяина. Зная обидчивый характер своего осла, Позаир поспешил выказать и ему свои теплые чувства. Северный ветер ответил на ласку признательным взглядом. Прижав к себе на Фред, судья почувствовал, что она утомлена и чем-то озабочена. «У нас неприятности», — сказала она. «Сути здесь». Уже неделю он прячется в одной из комнат и отказывается выходить. Что случилось? Он скажет только тебе. Сегодня вечером он много выпил. «А, вот, наконец, и ты!» — воскликнул в возбужденной сути. «Мы с Кемом добыли важные сведения», — начал Пазаир. «Если бы не Фред меня не спрятала, меня выслали бы в Азию». «За что?» Командир сапёр обвиняет меня в дезертирстве, в оскорблении высшего офицера, в том, что я без приказа оставил свой пост, в потере оружия, в трусости перед лицом врага и в клевете. Ты выиграешь процесс. Вот уж вряд ли. Почему? Уволившись из армии, я не запаса документов, которые освобождали бы меня от всяких обязательств. Теперь мой законный отпуск истёк, а шер, естественно, старается воспользоваться моейплотностью, и формально я на самом деле дезертир. И следовательно, подлежу ссылке на каторгу. Это неприятно. Год исправительных работ в Азии. Вот что меня ждёт. Представь, как подчинённые Ашера будут со мной обращаться. Живым мне оттуда не выйти. Я вмешаюсь в это дело. Но я действительно совершил ошибку, Позаир. Ты, старший судья, пойдёшь против закона. Мы с тобой одной крови. И ты пропадёшь вместе со мной. Нам расставили ловушку. Мне остаётся только одно принять твоё предложение. И поехать с бригадой искателей, нырнуть в пустыню. Таким образом я смогу избавиться от госпожи Тепенни, от пантеры, от полководца-убийцы и, возможно, обогатиться. Дать же прекрасно. Как ты сам отметил, трудно придумать что-нибудь более опасное. Сидячий образ жизни не для меня. Мне будет не хватать женщин, но и в этом отношении я надеюсь на удачу. Мы вовсе не хотим тебя потерять. Нефрет расстрогоно посмотрела на него. Я вернусь. Обязательно вернусь богатым, могущественным и уважаемым человеком. Вся Ашерна в свете содрогнутся при виде меня и упадут мне в ноги. Но я буду безжалостен и стану давить их своей пятой. Я вернусь, чтобы расцеловать вас и хорошенько закусить на пиру, который вы зададите в мою честь. М-м, думаю, заметил Позаир. Лучше закусить прямо сейчас, вместо того, чтобы слушать твои пьяные бредни. Никогда ещё я не был более трезв, Если я останусь, то буду осуждён и пропаду, увлекая за собой и тебя. Такой упрямец, как ты, будет защищать меня до последнего, даже если дело совершенно безнадёжно. И все наши усилия пропадут даром. Неужели действительно необходимо так рисковать, спросила Нефрет. Если не предпринять чего-нибудь решительного, из этой ситуации мне не выпутаться. Отныне армия для меня закрыта. Остаётся лишь это Проклятое ремесло искатель золота. И я вовсе не сошёл с ума. На этот раз я вернусь богатым, я это надромчую. Твоё решение окончательно. Уже неделю я ищу выход. У меня было время поразмыслить. Даже ты не сможешь повлиять на него. Позаир и Нефред приглянулись. Судди не шутил. В таком случае мне надо тебе кое-что сообщить. Касательно Шера. Мы с кем им раскрыли цепь контрабанды амулетов? в которую замешаны ДНС и Кадаш. Похоже на то, что полководец причастен к хищению золота. Иными словами, заговорщики копят средства. Ашер ворует золото, не слыхано. За это полагается смертная казнь, не так ли? Да, если виновность доказана. Я люблю тебя как брата, Позаир, сути обнял судью. И это доказательство добуду для тебя я. Я намерен не только обогатиться, но и свалить это чудовище с его пьедестала. Не сходи с ума, это всего лишь предположение. Нет, это правда. Если ты все решил, я оформлю твою экспедицию официально. Каким образом? С согласия Кема ты две недели назад принят в корпус стражей пустыни. Тебе будет выплачено жалование. Две недели? То есть еще до того, как всплыли эти обвинения полководца? Кем презирает эту канцелярщину, но твоё оформление законно, вот что важно. Выпем потребовал сути, Нефрет не возражала. На эмись простым изыскателем посоветовал Позаир. И никому не говори о том, что ты стражник. Признавайся в этом только в случае крайней опасности. Ты подозреваешь кого-нибудь конкретно? Ашер хочет наложить лапу на корпус стражей пустыни следовательно, он попытается либо подкупить кого-нибудь из них, либо внедрить в их отряды своих людей. То же самое и с изыскателями. Со мной будешь связываться или через посыльных, или каким-либо другим способом, но не слишком опасным. Мы оба должны быть в курсе наших параллельных расследований. Мой псевдоним будет Северный ветер. Если ты признаёшь, что ты осёл, то путь к мудрости для меня открыт. Ты должен обещать мне одну вещь: Пожалуйста, не слишком искушай свою счастливую судьбу. Если опасность станет угрожающей, возвращайся. Ты меня знаешь. Вот именно об этом я и говорю. Я буду действовать в тени, а вот ты открытая мишень. Ты хочешь сказать, что моё расследование более опасно, чем твоё? Если наши судьи так умны, то у этой страны есть будущее.